Глава тринадцатая После обеда я пошла в библиотеку искать материал для реферата о влиянии метки, а также о способах избавления от нее. Два часа потратила, но ничего нужного не нашла. Все, что мне попадалось, сводилось к одному. Метку убрать нельзя. Что касается влияния ее на меня, кажется, она еще не действовала, так как никакой тяги к демону у меня не было. Хотя я обманываю. Была одна тяга, врезать ему по зубам хорошенько. Вечером мы с девчонками выпили зелье и стали дожидаться дракошу, который минута в минуту, как электричка, зашел за нами в семь часов. При выходе из комнаты этот наглый индивид пытался меня приобнять, за что и получил по своим лапам загребущим. Не твое не трогай», объяснила причину своего поведения. «Что значит не мое?» Начал было возмущаться последний, пришлось напомнить ему про кольцо. Стоило только поднять эту тему, как липовый жених тут же поостыл. Я же подошла к подругам, которые в этот момент смотрели на нашу перепалку и пытались держать себя в руках, так как у ящера... Такое было лицо, что я сама еле сдерживала улыбку. Он, недовольный, мы же, наоборот, в приподнятом настроении направились на встречу с нашей командой, которая состояла из пятнадцати человек. Собравшись, все мы направились в бар «Веселый гном». Там уже были заранее заказаны ребятами столы, что не могло не порадовать нас, так как посетителей в баре было уже много – и мест свободных не наблюдалось. Мы сели и начали культурно отдыхать. Авер все не терял надежды меня соблазнить, уселся рядом и всеми силами пытался меня споить. Наивный. Зелье мадам работало на ура. Мы переговаривались с Зиреном, так звали брюнета. Он был очень легок и приятен в общении. Мы даже договорились на завтра попробовать в спарринге поработать обещал научить новым приемам, ну а я – показать свои. В середине вечера мы все были разгоряченные спиртными напитками и Авер, провокатор хренов, предложил сыграть в магические кости на желание. Суть игры была такая. Мы разбиваемся на пять команд и проигравшая команда исполняет желание. Каждая команда загадывает заранее по желанию – пишет на листочках, а затем их кладут в магический мешочек. И, когда определяется проигравший, он наугад достает листочек. Соответственно, тут же его исполняет. Но самое неприятное – отказываться нельзя. Игра шла весело, желания были очень забавными и, в принципе, безобидными. Мы с девчонками были в одной команде, пока не проигрывали, посмеивались над ребятами, которым не повезло – и они исполняли наши желания. Аверу и его команде досталось желание развести гномов на халявную бутылку гномьей настойки, а учитывая, что их было трое, то получается с каждого по бутылке. Как они это делали, это нужно было видеть, так как у гнома что-то на халяву выпросить практически невозможно, но нужно отдать должное, у ребят это получилось, хотя и с превеликим трудом. Гномы еще долго сидели ошарашенные и понять не могли, как так получилось. Пока все смеялись, Авер не оставлял попытки меня споить, что меня немного напрягало. «Ирика, пойдем ко мне сегодня, проведем незабываемую ночь вместе», шептал мне на ушко горе-соблазнитель. «Это он что, меня на секс решил развести?» и Я поразилась его самоуверенности. «Нет» я не готова к таким кардинальным переменам. Вдруг лучше тебя кто-то будет. Решила опустить его с небес на землю. Солнышко, ты не представляешь, как мне тяжело быть рядом с тобой и не коснуться твоего соблазнительного тела. Понимаешь, я не могу так больше. Я сгораю от желания оказаться в тебе. О, как! Вот заливает сказочник. Нет, То, что попользоваться мной он не прочь, я верю, но вот что не может больше терпеть, нет, не на ту напал. Я взяла его руки, посмотрела на них, потом провела нежно пальчиком по ладошке и тихо на ушко шепнула. «Не верю». Хлопнула я глазками, при этом изобразила саму невинность. «Почему?» Попытался проговорить как можно соблазнительнее. «Вот когда на ладонях у тебя появятся мозоли», Тогда поверю, что ты больше не можешь. А раз мозолей нет, то мой тебе совет. Вруби воображение и помогай себе сам, а меня в это безобразие не впутывай». Дракон пронзил меня полным ярости взглядом, но от попытки напоить меня не отказался. Очень странно, зачем ему так нужно затащить меня в постель. Потом мы пошли танцевать, меня пригласил Зер и предупредил, чтобы была осторожна с Авером. Я была полностью с ним согласна. Дракоша ведет себя очень подозрительно, но не мог он так просто воспылать ко мне неземною любовью. Мы с Зером договорились, что домой нас провожает он и его друзья. После танцев мы опять сели играть и, к великому сожалению, проиграли. Вела достала листок с желанием, прочла, потом покраснела но быстро взяла себя в руки и пересказала вслух. «Я готова была взорваться от возмущения. Нам предстояло поцеловаться с тем, на кого покажут магические светлячки. Вот же ящер драный, чье это желание даже гадать не пришлось. У Авера было безумно довольное выражение лица. Деваться некуда. Придется выполнять». Веле достался огромный светловолосый мужчина, который сидел за стойкой бара. Когда она к нему подошла, я заметила, что последняя дернулась, как от испуга, а вот у него от ее предложения глаза полезли на лоб. А потом наглец посмотрел на нее оценивающим взглядом, резко приподнял и впился в ее губы. Поцелуй длился неприлично долго, а когда он ее отпустил, Последнее чудом осталось стоять на ногах. Но нужно отдать ей должное, она взяла себя в руки и вернулась к столу. Но при этом она была очень бледной. Она зло посмотрела на Авера, тот же смотрел на нее и усмехался. Как оказалось, сюрпризы на сегодня не закончились. Рен вообще не повезло, так как на ее беду в бар зашел темный маг и светляк подлетел к нему» нужно было видеть лицо Рен, и я думала, что она сейчас умрет от разрыва сердца, но делать нечего, пришлось ей идти. Она подошла к магистру, что-то ему начала объяснять, от услышанного тот пронзил нас всех убийственным взглядом. «Мы думали, все, целовать не будет». «А нет, он недобро так усмехнулся, хотя нет, будет точнее, изобразил звериный оскал, смотря в ее лицо. «Я представляю, в каком ужасе была моя подруга!» И тут он резко прижал ее к себе, властно накрывая ее губы. Мне казалось, что этот поцелуй никогда не закончится. Складывалось впечатление, как будто магистр и не думал выпускать Рен из объятий. Мне даже подругу стало жалко. Стало понятно, он над ней попросту издевается – Ведь магистр прекрасно осведомлен о ее пылких чувствах к нему. Потом отпустил и что-то сказал. От услышанного подруга чуть не упала в обморок. Он подхватил ее, при этом не прекращая по звериному хищно улыбаться. Это что же нужно было сказать, чтобы некромантку так повело? Он же, проводив ее за наш стол, еще раз посмотрел на нас, да так, что захотелось убиться. И причем немедленно. После этого темный маг отправился к Грамиле, с которым недавно целовалась Вела. Теперь настала моя очередь. Светлячок подлетел к Каверу. Кто бы сомневался, тот победно улыбнулся, но внезапно огонек обогнул дракошу и пролетел к столику, где сидел Дроу и завис перед ним. Что же, Юлька, иди целуй мысленно дала себе установку. Делать нечего. Пришлось идти. Я подошла к своей жертве и со словами «Поцеловать можно?» Тот только успел кивнуть в ответ. Я же, не теряя времени даром, наклонилась, быстро поцеловала его в щеку и вернулась на место. Все молча сверлили меня осуждающими взглядами. Складывалось такое впечатление, что они считают, я наглым образом сжульничала. «Что вы на меня так смотрите?» «В желании не было конкретного указания, какой должен быть поцелуй», пояснила им причину моего целомудренного выполнения задания. До девчонок дошло, как они лоханулись. Соседки испуганно посмотрели на магистра и его приятеля. Те же, в свою очередь, с нескрываемым интересом наблюдали за нами. Подруги смачно матюгнулись, налили по полстакана и выпили – и если бы не зелье, мадам, то точно бы вырубились. А так ничего, немного успокоились, и мы засобирались домой, так как магистр своим приходом всю малину испортил. Ребята нас проводили до нашей комнаты, пожелали доброй ночи и удалились к себе. Я же быстро разделась до нижнего белья и пошла в душ первая, а девчонки все еще продолжали разглагольствовать на тему «Что такое не везет и как с этим бороться?» Я с удовольствием ополоснулась, обмотавшись полотенцем, собралась быстренько взять ночнушку с халатом, но, как только открыла дверь из душа, шагнула в комнату, я тут же забыла, как дышать от ужаса. Девчонки лежали на кровати, и было сразу видно, что они находятся под воздействием магического сна. А вот на стуле сидел «Проклятый ректор!» «И в руке у него был артефакт, который мне дал Авер!» «Не это потеряла, сладкая!» Усмехнулся демон.